Банкиры и менялы только и ждали, чтобы приобрести или взять в залог поместья отправляющихся на войну рыцарей. Тут же было целое скопище фокусников, торговцев, ладанками продажных девок, карманных воришек все это голдела торговалось блудило любила бегала по церквам и кабачкам держала себя благочестиво нагло учтиво грубо щеголяла яркими праздничными нарядами издавала зловоние зачинала детей распевала псалмы и кабацкие песни радовалась жизни кляла халифа и султана и восхваляла достославную королеву ину Да и при дворе камерарием выпала нелегкая задача, подобающим образом размещать и подчивать гостей, прибывших со всей Кастилии и из Арагона, чтобы присутствовать на бракосочетании дона Педро и инфанты и оказать почести старой королеве. Многие из этих прелатов, баронов, высших сановников явились со слугами егерями, конюшами. К ним прибавились неизбежные участники подобных празднеств — искатели приключений, бедные дворянчики, чаявшие добыть себе на турнирах славу и деньги. Не было недостатка и в трубадурах, в труверах и рассказчиках. Они знали, что у донь Леонор и у благородной дамы Алиеноры они всегда желанные гости. Старая королева недолго отдыхала от тягот путешествия, Уже на второй день она устроила прием в большой зале королевского замка. Окруженная огнями множество свечей, восседала она в креслах на возвышении, держась очень прямо, как полагается, благородной даме. Правда, она несколько обрюзгла и страдала одышкой, так что временами с трудом удерживала кашель. А из-под постепенно осыпавшихся румян проступало старческое лицо, но ярко-голубые светлые глаза смотрели холодно и ясно, и она неутомимо принимала участие в общей беседе, вставляя веские, продуманные и благосклонные слова. Старый арагонец граф Рамон Барбастро, один из участников крестового похода королевы Алиеноры, С тоской вспоминал те блистательные годы и сетовал на убожество нынешнего времени. Война утратила все свое благородство. Теперь ее подготавляют в совете и ведут не мечом, о пером. Не доблесть рыцарей решает исход боя, а количество наемников. И в те времена, когда они с благородным Доном Рамоном были молоды, «Война тоже не всегда бывала великолепной, блистательной игрой», — возразила ему Альенора. «Как подумаешь, хорошенько», — продолжала она, — «так и окажется, что грандиозный дух, захватывающие битвы и перы, были исключением, а правилом надо считать мелкие тяготы, нескончаемые опасные переходы по бездорожной незнакомой местности». Израненные ноги, несносный жар в крови, ужасную жажду, Ночи без сна, из-за ядовитых мошек и причиняющих зуд блох и вшей. Но страшнее всего этого оседия, нестерпимая скука, Бесконечное морское путешествие, многонедельный путь в неведомое. Мучительное ожидание подкреплений, которые должны прибыть завтра или послезавтра, но не являются и через неделю. Она увидела разочарование на лицах слушателей и с улыбкой умело подправила мрачную картину. «Правда, тем ценнее была награда», — добавила она. «Дикий разгул сражения, празднество в завоёванном городе и она принялась рассказывать о пирах на Востоке, где христианская пышность сочеталась с мусульманской, а песни трубадуров сменялись плясками арабских танцовщиц. Слова легко лились из ее уст, но еще красноречивее были ее глаза. С улыбкой вспоминал старый граф о тех двух рыцарях,